Сцена третья. Там же приёмная во дворце. Входят лорд Камергер и лорд Сенс. У лорда Камергер у нас без имени, поэтому будем считать, что автору важна именно должность. А вот лорд Сенс это на самом деле Уильям Сендис, один из рыцарей телохранителей короля Генриха VIII ещё в первые годы правления. Генрих пожаловал Сэндису звание рыцаря подвязки, назначил казначеем Коле. В общем, не обделял. Считается, что Сэндис сыграл немаловажную роль в организации встречи на поле Золотой порчи и был у короля в числе фаворитов. Однако же есть сомнения в том, что в 1520-21 году этот человек уже был лордом. Титул барона он получил несколько позже, не раньше 1523 года. Ну да ладно. Камергер и Сэнс насмешливо и неодобрительно обсуждают царящую при дворе моду на все французское, которую «наши англичане из этих путешествий привезли». Входит Томас Лоуэлл и сообщает о новом указе, который на днях вывесили на воротах замка для всеобщего ознакомления. «Всем кавалерам, которые ездили во Францию и притащили оттуда новые привычки и манеры, предложено отбросить прочь все перья и причуды и прочую такую чепуху, Французские дуэли и петарды, страсть к теннису и длинные чулки, моду на короткие вздутые штанишки и снова стать достойными людьми. А ежели кто не захочет, пусть катится от двора подальше и предается распутству в менее достойной компании. «Правильный указ. Пора всем этим кавалерам дать урок», — удовлетворенно констатирует Томас Лоуэлл. Наши дамы не переживут, лишившись своих фронтоватых ухажоров, усмехается Кемергер. А как же, соглашается Ловел. Войну не оберёшься. Эти сукины сыны в постельку дам валить-то обучились. Всё французские песенки им в ушки напевают. Чёрт возьми, радуется Сенс. Я рад, что их уберут подальше. Таких, как они, всё равно не переделать. Теперь честный сельский дворянин, вроде меня, снова сможет нормально ухаживать за домами, и вполне достаточно будет старых добрых английских песен. Прекрасно сказано, одобрительно кивает камергер и спрашивает у Ловелла. А вы куда идёте, сэр Томас, к кардиналу? Вы ведь тоже приглашены к нему. Да, приглашён. Сегодня кардинал даёт роскошный ужин. Весь цвет королевства соберётся. Я назначен одним из распорядителей. И все трое наперебой принимаются петь о санну кардиналу Вульси. И добрый-то он, и щедрый, и благородный. А если кто говорит иначе, это исключительно по злобе. Такие как Вульси должны быть примером для всех, но, к сожалению, таких прекрасных людей очень мало. Так, расстановка сил теперь более или менее понятна. В одной группировке Беккинге, мы его зятья Бергенни, они ненавидят Вулсина, уже обезврежены. Во второй Кемергер, Сендис и Лоуэл, готовые облизывать кардинал из головы до ног. Но пока неизвестно, насколько они искренни. Возможно, кто-то из них притворяется, или даже все трое. Обстановка при дворе Генриха VIII к откровенности отнюдь не располагала, ибо король подозрителен, мстителен и готов в каждом углу увидеть шпиона и предателя. Тёмной фигурой пока остаётся герцог Норфолк. Его дипломатическая сдержанность не даёт оснований судить о том, что же он думает на самом деле. Все уходят.